Глава девятнадцатая. Человек, который всегда появляется вовремя. Это было уже чересчур, и Амалия не на шутку рассердилась. Стоило ехать на другой конец Европы, чтобы избавиться от мыслей об этих людях, и именно здесь они возникли на ее пути. Андрей занервничал. Глаза Амалии метали молнии. С его точки зрения, этот затертый оборот как нельзя лучше подходил для того, чтобы описать... сложившуюся ситуацию, надвигающиеся грозы. «Не знала, что вы наведаетесь, Дубровник», — промолвила Амаля. В то нее не было даже намека на любезность. «Мы поехали в Париж, а оттуда в Венецию», — поспешно ответил Андрей. «Потом нам надоели крикливые итальянцы и грязная вода в каналах». В путеводителе было написано, что Дубровник — жемчужина Адриатики, вот мы и сели на корабль. Как уже говорилось выше, Амалия очень ценила воспитанность, но в некоторых ситуациях полагала, что она только осложняет дело. Ее так и подмывало наговорить счастливым супругам гадостей, только ничего плохого не шло на ум. Муся за время своего замужества явно похорошела, помолодела и расцвела, да и он, не сказать, чтобы он выглядел плохо, ему достала вся любовь женщины, которую много лет ждала своего принца, И надо быть последней жабой, чтобы не чувствовать в ответ хоть какой-нибудь признательности. И тут, пока Маля колебалась между желанием высказать всё, что она о них думает, или просто сбежать, чтобы не утратить окончательно чувство собственного достоинства, на горизонте появился спаситель. Да, это был именно он, а точнее, господин Вайкевич в белоснежном мундире при одёнах пожалованных заневеской какие заслуги высокий стройный черноволосый одним словом полная противоположность Андрею и противоположность весьма авантажная потому что все дамы прогуливавшиеся по набережной и даже англичанки которых мужчин обычно волнуют куда меньше их собачек завертели головами и стали оглядываться на молодого военного с справедливости ради следует добавить что чёрные глаза военного тоже метали молнии, стоило ему видеть Беглянку. Но приблизившись, он сразу понял, что происходит нечто исключительное. Вайкевич обладал сверхъестественным чутьём, когда дело касалось людей ему близких, и он гнавенно угадал, что с Амалей творится что-то неладное, и причина, скорее всего, кроется в спутнике второй дамы, который не понравился ему с первого взгляда. Госпожа Баронесса, воскликнул Милорад, улыбаясь. Рад вас видеть. Тут он завладел рукой Амалии и поцеловал её да не один раз. Как же мы с вами виделись? И совсем недавно. Он нарочно произнёс эту фразу многозначительным тоном и внимательно посмотрел на Хлыща в штацком. Хлыщ слегка, но всё-таки переменился в лице, и Милорад печально подумал, что с удовольствием удавил бы его своими руками. Однако осуществить это намерение прямо сейчас не представлялось возможным, и полковник ограничился тем, что улыбнулся ещё шире, хотя и с некоторой угрозой. Вспомнив о приличиях, Амалия представила мусю её мужа Вайкевичу. "Адъютант его величества короля Стефана, полковник Вайкевич", сказала она, кивая на Милорада. "Вы не обиделись, что я опоздал на набережную?" Спросил он про неко меня взгляд её глаза. Амалия подавила улыбку. Сложившаяся ситуация начала её забавлять, но она была благодарна полковнику за неожиданное появление. В жизни, как и на войне, один против двух всегда проигрывает, особенно если один из этих двух ваш бывший любовник. А теперь к ней мало-помалу начало возвращаться спокойствие духа. Уверенно У вас была веская причина не приходить раньше, сказала она полковнику. Вы даже не подозреваете, насколько вы правы, вздохнул Ваикевич. После чего взял Амалью под локоть, слегка поклонился Мусе и пошёл прочь, введя с собой свою спутницу. "Господин полковник", шипнула Амаля через несколько шагов. Это было невежливо. Нет, невежливо было бы, если бы я швырнул его в воду. оперировал невыносимый Милорад. Кто это и почему они так на тебя смотрели? Амаля поморщилась, услышав обращение на ты, и сделала попытку высвободить руку, но полковник, похоже, придерживался наполеоновского правила никогда не отдавать то, что уже захватил. Это моя подруга. Нет, не подруга. Бывшая, сдалась Амаля. Бывших друзей не бывает, есть только новые предатели, отрезал Милорад. А он? Кто он? Ты ни слова о нём не сказала. У меня болит нога, сердито выпалила Амалия. Куда ты меня тащишь? Прости ради бога, он сбавил ход, по-прежнему не выпуская её руку. Почему ты уехала? Меня попросила королева. Она ни о чём тебя не просила, ты сама предложила. Ну, конечно, с досадой подумала Амалия. Он уже всё разузнал? Ты что? «Забыла о моем поручении?» — спросила она с легкой иронией. «Должна же я видеть, на что похож этот дубровник, который вдруг всем понадобился?» Милрад остановился и некоторое время изучил ее своими глубоко посаженными черными глазами. «Я тебе не верю», — сказал он наконец. «Что я сделал не так?» Объяснять это было слишком долго, и Амалия, пожав плечами, снова двинулась вперед. Полковник шел с ней рядом, сказал, Стараясь приноровиться к его маленьким шагам, сделать это было непросто, потому что он так и кипел. Ох уж эти женщины, которые всегда говорят всё, кроме самого главного. Что ты делаешь в Дубровнике? спросила Амалия, не глядя на него. Инспектирую здесьнюю крепость по заданию короля. Тебе известно, что город наводнён австрийскими шпионами? Да, но Стефан не хочет конфликта с Францем и Осифом. «Что это значит? Он что, не хозяин на своей земле?» «Дубровник далеко от Любляны», — сквозь зубы ответил Вайкевич. «Многое может произойти, учитывая желание австрийцев и ваше тут закрепиться. Думаю, нам стоит увеличить здешний гарнизон». Однако он тут же улыбнулся и добавил. «Считай, что я сам выдал тебе важную информацию, раз ты тут по делам». Амалия была уверена, что когда они дойдут до гостиницы, полковнику придется с ней проститься. Но не тут-то было. Милорад сделал вид, что уходит, а через пять минут постучался к ней в дверь. «Можно войти?» — спросил он, и, держа фуражку под мышкой, перешагнул порог, не дожидаясь ответа Амалии. Она ретировалась в другую комнату под предлогом, что ей надо заняться прической, а когда вышла оттуда... Милорад уже на турецкий манер разлёкся на диване, подложив под локоть подушку. Впрочем, в облике адъютанта и впрям было что-то турецкое. Увидев, что он с улыбкой глядит на неё снизу вверх, Амалия вздохнула и в следующий мгновение вцепилась ему в волосы. Ай-ай-ай, притворно запричитал Милорад, которому было не больно, а скорее смешно. К тому же ему нравилось, когда Амалия сердилась. От тоски по дютанту его величества за волосы, Амалия почувствовала, что у неё снова заболела нога. "Никогда не смейте приходить ко мне", предупредила она. Но Амалия я сказала никогда. Милорад нахохлился. "Когда ты говоришь мне вы, у меня такое ощущение, словно меня заживо хоронят", пожаловался он. В ответ в него полетела подушка с другого дивана. а за ней все свободные подушки в помещении. Почувствовав, что ее силы на исходе, Амаля рухнула на диван в другом конце комнаты. Милорад покосился на нее и, убедившись, что гроза миновала, встал на колени и подполз к ней. «Ковер грязный!» — проворчала Амаля, никогда не терявшая чувства реальности. Она попыталась оттолкнуть полковника от себя, но не тут-то было. «Амаля!» У неё возникло впечатление, что у него не две руки, а чуть ли не десяток, и все наровят обвиться вокруг её талии. "Ну хорошо", вздохнул Милорад. "Просто посидим на диване, я положу голову тебе на колени, и ничего больше не будет". И он тотчас же устроился рядом с ней и прижался щекой к её платью, от которого пахло какими-то парижскими духами. "Что мне с тобой делать?" Пробормотала Амалия, теряясь. «Делать?» — оживился Милорад. «О, женщина со мной может сделать много чего». «Слово офицера», — быстро добавил он, видя, что Амалия не прочь снова вцепиться ему в волосы. Тут она не выдержала и расхохоталась. «Я в Любляне здравку чуть на дуэль не вызвал», — объявил Лакевич, обнимая ее за талию. «Какого еще здравка?» «Наваковича». у которого ты лошадь купила. Он сказал, что венская певичка, которая сейчас выступает в казино, лучше, чем ты. И что? Может, она и правда лучше? Ну уж нет, — возразил Милорат, после чего взял ее руку и стал целовать пальцы один за другим. Про бывших друзей и новых предателей это откуда? Что? Ну, ты про Мусю сказал на набережной. Откуда это? Милорат нахмурился. Не помню. уж не короле Владислава выражение, очень в его духе. Войкевич вздохнул и провел лукой по лицу. «Король Владислав», — сказал он спокойно, словно речь шла о самой обыкновенной вещи, «был великий человек, несмотря на то, что по его приказу убили столько людей, зато остальные благодаря ему остались в живых. Помнишь, что ты говорил о странах с разным уровнем развития? В моей стране...» Пока можно править только самодержавие. Не потакая никакой демократии. Потому что когда люди понимают свободу только как возможность грабить и убивать кого хочется, ничего хорошего из этого выйти не может. Я знаю, некоторые мечтают, чтобы у нас всё было как во Франции, к примеру, но это невозможно. Демократия должна быть естественным итогом развития. Она не вводится штыками. и не объявляется с какого-то момента, потому что кому-то так захотелось. Это одна из причин, почему провалилась недавняя революция. Люди связывали с переменами определенные надежды, а когда поняли, что все стало гораздо хуже, чем прежде, их это возмутило. Войкевич посмотрел на притихшую Амалю и улыбнулся с неожиданным озорством, что «ты думал, я совсем дурак, который не может рассуждать на умные темы». А со стороны наследника это было свинством, между прочим. — Не поняла. — Я знаю, он показал тебе завещание покойного короля, — спокойно промолвил Милорад. — Поэтому ты представляешь образ мысли Владислава, хотя никогда с ним не встречалась. — Мне о нем много рассказывали, — сухо ответила Амалия, чувствуя, что разговор переходит на скользкую тему. Но полковник только покачал головой. «Не пытайся меня обмануть. Я все равно всегда буду на один шаг впереди тебя. Слышишь?» Амалия стала неприятно, что ее поймали, и она сделала попытку столкнуть голову Вайкевича со своих колен, но тщетно. «Милорад. Уже поздно». «Ну и что?» «Милорад. Ну ей богу». Рассердившись, она ущипнула его. Но тут верзила полковник, расхохотался так, что чуть не скатился из дивана». С досады Амаля стукнула его кулачком. Но Войкевичу все было хоть бы хны. Завтра найду этого в штатском, объявил он, и прикончу его. Кого? Того типа. С набережной. На все раз он подпрыгнул и сел, потому что Амаля с размаху влепила ему пощечину. А моя героиня, воспользовавшись полученной свободой, тотчас же вскочила на ноги. «Не смей бить меня по лицу», вскипел Войкевич, вскочив с дивана. Ты всё-таки дурак, устало сказала она, после чего села и закрыв лицо руками, расплакалась. Хорошо, я его не трону, проворчал Милорад, обнимая её и всыпая поцелуи в лицо, волосы, тонкие пальцы. Не трону, обещаю, только не плачь. Против всех приличий на следующий день они вместе поехали обратно в Любляну. Амалия почувствовала, что он начинает теряться. Милорат из кожи вон лез, чтобы ей угодить, и она могла говорить себе сколько угодно, что он делает это, рассчитывая ее использовать, но интуитивно чувствовала, что это не так, и что она действительно ему нравится. О том, к чему это может привести, она старалась не думать, но дала себе слово, что не позволит их отношениям зайти слишком далеко. Кроме того, мысленно она пообещала, что не даст ему возможности использовать себя, но не дала себе слово. как источник информации. И в свою очередь, не станет пытаться использовать его, потому что её план не мог вызвать у этого фанатичного сторонника Стефана ничего, кроме возмущения. Когда Вайкевич вернулся в Любляну, он первым делом наведался в замок и спросил у королевского секретаря Тодора, своего родственника, которого негласно назначил главным на время своего отсутствия: "Всё ли в порядке?" Она опять пыталась настроить короля против тебя, сказал Тудор. Она это, конечно, Лота Райнлейн. Войтивич нахмурился. Всё намекала, как хорошо в твоё отсутствие и просила навсегда оставить тебя стеречь крепость в Дубровнике. Мол, там тебе самое место. А король, ты же знаешь его манеру, улыбался и покивал, чтобы её не раздражать, и перевёл разговор на другую тему. «А кто она?» «Ты о ком?» «Ты же влюбился. Я вижу, кто она?» «Я не влюбился». «Почему ты рассердился, Милорат?» «Кому ты это говоришь? У тебя глаза горят». Печально констатировал тот Дор, который был весьма сведущ в сердечных делах, хотя его самого никто никогда не любил. «И такой вид, который бывает только тогда, когда человек влюбляется. Ты все время улыбаешься не в попад и явно думаешь о ком-то». Я её знаю. Тэдор, ты мне надоел, без всяких околичностей объявил полковник. Я немножко влёкся. От неё так пахнет и эти шёлка. Он покачал головой и неожиданно вспылил. Да прекрати ты на меня смотреть. Говорят тебе это просто увлечение, пройдёт. И он так сверкнул глазами на Тэдора, что бедняга секретарь совершенно стушевался и предпочёл перевести разговор в деловое русло. Когда я был вместо тебя, то получил от одного из эпизодических информаторов донесение. Довольно странное, по правде говоря. Говорится о каких-то валетах, но всё изложено очень сумбурно. Я прочитал два раза и всё равно понял не до конца. Дай его мне, распорядился Милорад, протягивая руку. Он был рад тому, что так, кстати, выдалась возможность отвлечься. Конечно, история с валетами скорее всего только предлог для агента, чтобы потребовать аванс за труды. Войкевич отлично знал эту манеру: напустить туману, заинтересовать, взять деньги, а потом всё кросс очередным пшиком. Однако опыт научил его, что на самом деле пренебрегать нельзя ничем, потому что любое сообщение с самого проверенного источника может оказаться дезинформацией. А самое незначительное на первый взгляд послание содержат нечто очень ценное. Поэтому он взял тот удоро листок, исписанный прыгающими каракулями, и, изгнав на время всякие мысли о женщине с золотистыми глазами, углубился в его изучение.